Глава пятая «Милая, как ты?» Вместо Мирты, которая отправилась за завтраком, в дверях появилась тётушка. Вела удивилась, увидев её. «Мирта мне сказала, ты плохо спала этой ночью. Жаловалась на кошмары. Я решила зайти к тебе, заодно и завтрак принесла». «Да, какие-то странные сны снились. Не кошмары, но на душе после них как-то тяжко», призналась я. Тётя сочувственно покачала головой. Так бывает после первого перерождения. Подсознание играет, выдавая немыслимые картинки. «Вернись, Паула», — пронзило меня воспоминания, шёпоты и сна. Я даже вздрогнула. «Что такое?» Отвеяла, не укрылось это. «Ничего», — ответила я. «Всё в порядке?» «Опять Паула». «Кто такая Паула?» «И почему у меня такое чувство, будто это обращается ко мне?» «На, выпей всё до дна». Тётя вложила мне в руку бокал с жёлтым напитком. Он лечит от всех тревог. Но я мешкала, словно сдерживала что-то сделать первый глоток. Какая-то мысль ускользала от меня, мысль, связанная с этим напитком. «Долго мне его ещё пить?» — спросила я, водя пальцем по ботку бокала. «Пока не почувствуешь себя лучше, спокойнее». Вела с улыбкой пожала плечами. «Или когда они вернутся воспоминания? Или так» усмехнулась тетя. «Пей. И завтракай быстрее. Тебя у пруда ждет Рих, чтобы научить владеть внутренним огнем». Эта новость меня приободрила и подняла настроение. Я уже без раздумья сушила бокал, затем наспех поела и помчалась приводить себя в порядок. «Сегодня я научусь управлять своим внутренним огнем». Тетя проводила меня до места, где ждал Рих. «Доброе утро!» Я еще издалека помахала ему рукой. Брат улыбнулся в ответ, а на Виэллу лишь кинул беглый взгляд. «Я ещё в первый день заметила, что он довольно холодно относится к тёте, будто пытается отстраниться от неё». «Вы в ссоре?» Осторожно поинтересовалась я у Риха, когда Виэлла оставила нас. «Нет», — ответил брат, чуть улыбаясь. «Просто имеем разногласия по некоторым вопросам». «А это разве не одно и то же?» — усмехнулась я. «Не сказал бы». «Нейтралитет не вражда». «А вы с ней как? Поладили?» «Да, вела милая и отзывчивая». «Да, отзывчивости ей не занимать». Рих, улыбнувшись, на миг задумался. «У неё ведь нет детей и мужа». Обсуждать это было неловко, но спрашивать об этом у самой велы было ещё неудобнее. «Нет, тётушка никогда не была замужем. Она полностью посвятила себя нам, своим племянникам и руководству дворцом. Роль управляющей ей особенно хорошо удаётся». — отозвался брат. «Да, я заметила», — улыбнулась в ответ. «Ну что, начнём упражнение?» — предложил Рих. «Да, конечно», — спохватилась я. Первым делом брат показал мне, как соединить мысли и огненные потоки, чтобы они работали неразрывно друг с другом. Это оказалось совсем нетрудно, и мы перешли к простым защитным заклинаниям. Рих был терпеливым учителем, не раздражался, когда у меня что-то не получалось, а объяснял всё раз за разом. Мы много шутили и вообще под конец занятия стали намного ближе друг к другу. «Завтра я покажу тебе, как создавать огненные крылья и огненную плеть», — пообещал Рих. «Буду уж с нетерпением ждать». Я настолько воодушевилась, что уже с нетерпением ожидала следующую тренировку. «Иди отдыхай», — усмехнулся брат, поднимая с травы меч, который ждал его в стороне. «Устал, небось, только немного». Заверила я и посмотрела на блестящий клинок. «А ты не идёшь?» «Нет, я ещё поупражняюсь немного», — отозвался он, перебрасывая меч из руки в руку. Рих взмахнул мечом, разрезая воздух. «Ещё взмах?» А у меня перед глазами блеснул другой клинок и рука, обтянутая чёрной кожей перчатки. Я зажмурилась на секунду и часто заморгала. «Тебе нехорошо?» Встревожился брат, внимательно глядя на меня. «Нет, всё в порядке». «Быстро ответила я. Немного голова закружилась. Наверное, из-за тренировки». «Переусердствовала», — усмехнулся брат. «Тогда точно поскорее иди и приляг. Родители не простят мне твоего обморока». «Конечно, не простим», — раздался за спиной женский голос. Я обернулась. «Мама». И обняла её. «Здравствуй, дорогая». Она крепко прижала меня к себе. «Вижу, у вас дела идут хорошо». «Да, просто отлично». Заверила я. «Тогда у меня для тебя есть новость», — сказала мама. «Через неделю состоится праздник в честь твоего возвращения. Устроим пир на все пять городов. Гости прибудут отовсюду». «Пять городов?» — удивилась я. «Мне казалось, город только один, золотой». «Нет, конечно, милая», — засмеялась мама. «Золотой город просто самый крупный и стал как бы нарицательным для всего нашего мира. На самом же деле городов пять» у каждого свой правитель. Все они приглашены на праздник, поэтому у тебя будет шанс с ними познакомиться. Так неожиданно. Пять городов. «А карта есть?» — спросила я. «Было бы интересно посмотреть». «Конечно. Идём». «У отца в кабинете есть подробная карта». Мама приобняла меня за плечи и повела к дворцу. Кабинет располагался в другом крыле, довольно далеко от моей спальни. Самого отца не было. В комнате царила тишина. Лишь приглушённые тикали в углу напольные часы из тёмно-рыжего янтаря. «Отец не рассердится, что мы вошли без него?» — спросила я, вертя головой по сторонам. «Мебель из красного дерева, много книг, на стене коллекция картин в позолоченных рамах». «Нет, конечно», — ответила мама с лёгким недоумением. «С чего ему сердиться?» «Ну...» — растерянно пожала я плечами. «Сама не знаю, откуда взялась эта настороженность Может, ответ кроется в прошлом, которого я не помню? А вот и то, что нам надо. Мама подвела меня к стене, где висела большая цветная карта стеснения. Бугристые холмы, выпуклые леса и голубые трещинки рек. Всё можно было не только рассмотреть, но и пощупать. Между ними скопление уголков крыш, изображающих города. Город солнца, огненный город, гранатовый. Чуть в стороне расположилась «Подробная карта золотого города». Рассматривая её, я находила уже знакомые места. Дворец и вовсе был изображён до мельчайших подробностей. «А это что?» Поинтересовалась я, проведя пальцем по ярко-красным дугам. Их на карте было три, и одна недалеко от дворца. Мама коснулась дуги и ответила. «А это порталы в остальной мир». «Вот как», — протянула я. «И за пределами которого из них потерялась я?» Мама тяжело вздохнула, но всё же показала на тот, что был ближе к дворцу. «Вот этот!» Я рассеянно кивнула и отошла от карты. Моё внимание привлекла золотая статуэтка птички на полке с книгами. Мне она показалась смутно знакомой. Я взяла её в руки, улыбнулась. «Красивая! Ты, и маленькая, любила с ней играть!» Мама подошла ко мне. «Вспоминаешь её?» «Кажется, да». Пальцы сами нашли маленький рычажок под хвостиком и птица распахнула крылышки. Я тихо рассмеялась. «Смотри, как забавно! Я действительно помню, как это работает. А вот здесь должна быть книга с такими яркими картинками». Я перебежала к другой полке и нашла знакомый корешок. «Точно, вот она!» Образы прошлого возникали в памяти сами собой, и окружающие предметы становились ближе, вызывая определенные ассоциации. «Ты так часто проводила время с отцом в кабинете». И эту книгу с легендами готова была рассматривать часами. «Ты, наконец, начинаешь вспоминать, Лита!» Мама, смеясь, погладила меня по голове. «Я так рада! Я тоже была рада, только на сердце почему-то всё равно лежала тяжесть. А свою жизнь без вас? В остальном мире я ведь тоже вспомню?» Спросила я без улыбки. «Когда-нибудь вспомнишь?» Мама потрепала меня по плечу. Быстрее возвращается та часть воспоминаний, которая связана с местом где ты сейчас находишься то есть чтобы вспомнить что то скорее мне нужно вернуться на то место где происходили события озадачилась я да чем дальше ты от того места тем дольше возвращаются воспоминания но безусловно с каждым перерождением эти сроки сокращаются а если это очень важное воспоминание вырвалось у меня считаешь ты оставила в том мире что то важное для себя Голос мамы дрогнул. «Не знаю», — поспешила ответить я. «Просто это очень странно. Жить без воспоминаний. Даже же пугающе. Постоянно думаешь о том, что было, и чего не знаешь о своём прошлом. Ничего. Всё наладится». Мама снова приобняла меня, успокаивая. последующие дни я усиленно упражнялась с братом. Обычно тренировки проходили в первой половине дня. После них мы с Рихом летали, он показывал мне свои любимые места в городе и окрестностях, знакомил с местными достопримечательностями. Однажды мы заглянули в ту самую дозорную башню, о которой говорила Виэлла. В глубине души хотелось, чтобы именно эта башня мне привиделась когда-то. Так было бы проще и многое объясняло бы, но отчаяния мои не сбылись. Здесь даже кладка стен была другая. Тебе нравится это место? С сомнением спросил брат, осматриваясь. «По правде говоря, нет», — призналась я. «Тут как-то неуютно, холодно. В отличие от башни из моих видений», — добавила мысленно. «Тогда летим назад», — предложил Рих. «Скорый обед, и о голоден до смерти». Во второй половине дня со мной всегда занималась мама. Пением. Никогда не думала, что мой голос может звучать так звонко или так нежно. «В зависимости от песен, которых мне предстояло выучить немало». «Ты сама должна чувствовать, когда какую песню использовать», — объясняла мама. «Правда, сейчас, когда мы не поддерживаем связь с остальным миром, они стали не так уж важны и ценны, но мы всё равно продолжаем передавать их из поколения в поколение как наследие». «А самим Фениксам разве они не нужны?» — спросила я. «Редко», — усмехнулась мама. У нас нечасто бывают душевные раны. Мы всегда стремимся к гармонии и спокойствию, в том числе и душевному. А вот у меня с душевной гармонией всё было неважным. И настроение скакало точно по часам. Утром я часто стала просыпаться не в духе. Мне постоянно снились тревожные сны, которые позже не могла вспомнить. После завтрака меня как-то отпускало, и я ощущала себя почти счастливой, полной энергии и любви ко всему миру. Однако к вечеру настроение опять падало. Сердце необъяснимо щемило, доходило до того, что на глаза ни с того ни с сего наворачивались слёзы. Время от времени я доставала из своего тайника записку с так и неразгаданным посланием и зачем-то перечитывала её раз за разом, словно это могло помочь понять её происхождение. Потом приходила Мирта, приносила успокоительный напиток, и я с лёгкостью проваливалась в сон». В день праздника, точнее, еще накануне, во дворце стало куда шумнее, чем обычно. Появились новые слуги, которые занимались украшением бального зала, столовая и парка к приезду важных гостей. За несколько часов до начала праздника Мирта принялась готовить к нему и меня. Заставила искупаться в душистой ванне, натерла тело маслом, уложила волосы в сложную прическу. «Я за нарядом, ваше высочество!» — сообщила она, придирчиво изучая результат своей работы. В дверях она столкнулась с Рихом. «Как поживает моя сестричка?» Вошел он с улыбкой. «Готова предстать перед нашим обществом?» «Не уверена», — отозвалась я, поглядывая на себя в зеркало. «Очень волнуюсь». «А ты, вижу, и не подготовился до сих пор?» Я посмотрела на его одежду, в которой он ходил сам в утро. «Успи», — небрежно произнес Рих. Его взгляд упал на бокал с напитком, который мне незадолго до этого принесла Мирта. «Что это?» Брат устремился к бокалу, взял его и понюхал. «Я пью это, чтобы чувствовать себя бодрее и спокойнее», — объяснила я. «Мне Вела его делает». «Бодрее и спокойнее?» — Рих нахмурился. Затем внезапно направился к открытому окну и выплеснул напиток из бокала наружу. Я только окнуть успела. «Зачем ты это сделал?» — спросила его обескураженно. — Лучше тебе его не пить. Спокойно ответил брат. — Но почему? — Брат ничего не ответил. Вернулась Мирта с моим нарядом. — Встретимся на празднике. Бросил он мне на прощание и вышел.